Глава 15 Нора Оксшин. Первое. Бодрость во всем теле. Страх. Плотское желание. Вот три чувства, которые безраздельно владели Эйгеном, когда он шел Красным Кольцом к выходу на набережную, где стоял дом Скорняков. Где сейчас Убийца Отражённых? Где сейчас авиль Где сейчас Лакха Куалара? Вот три вопроса, которые стучались в сердце и разум Эйгена. Ага. Вот она, набережная трёх горящих беседок. Почему трёх? И почему горящих? Эйген смутно помнил какую-то историческую байку о хоренских наёмниках, которые не фигурально пьяные... Одержанные накануне победой над Смегами, шествовали из порта по направлению к центру города, горлане песни. Увидев ажурную беседку для отдыха, они решили восславить неких родных богов огнепоклонничеством и подожгли ее. Но этого им показалось недостаточно, и они подожгли вторую. Наверное, потому что богов в Харрине тоже было порядком, а затем, кажется, и третью. Дом Скорняков помнился Эгину куда как лучше. Когда идешь в порт, всегда проходишь мимо него. Хмурый, серый и трехэтажный. Дом Скорняков казался нежилым. Эгин нащупал во внутреннем кармане куртки сложенное в четверо письмо, составленное тайнописью Пелнов. «Что ж, самое что ни на есть утро четвертого дня», заметил Эгин, в то время как его кулаки колотили в парадные двери, а уста орали привратник-привратник. Двое приземистых разносчиков сладкой воды переглянулись в двадцати шагах от голосистого чиновника, но Эгину не было до них дела, ибо по его собственному внутреннему ощущению он был уже в самом конце пути. Теперь осталось увидеть Авель и умереть, подумал Эгин, когда крохотное смотровое окошко «Отворилось!» «Второе!» «Чего тебе?» «Мне нужен привратник». «Зачем?» «У меня к нему письмо», — сказал Эггин почти шёпотом. В ту же минуту дверь резко распахнулась, а собеседник Эгина отступил в темноту. Сочтя это за приглашение, Эгин вступил внутрь. «Привратник — это я. Давай письмо. Эгин». Было темно, но голос привратника больше не казался Эгину незнакомым. Теперь Рахсаван был совершенно уверен, что говорит «Сонник». Когда тот зажег светильник, окрасивший стены за могильным светом, у Эгена уже не было в этом сомнений. Ионни, осунувшийся, постаревший на добрых 10 лет, сломленный, жилистый, но живой. Хумер, раздери этого Илонафа с его историями. Может, и Кан жив, если так? Илонаф говорил мне, что ты погиб? «А я и в самом деле погиб», — нахмурив чело, бросил Онни, не отрываясь от тайнописи дома Пелнов. «Значит, <смех> я говорю, с призраком?» — спросил Эгин, который, хотя и был уверен в обратном, но после ход Дзанга не мог исключать и такой возможности. «Не с призраком?» «Но с человеком, рождённым дважды», — без тени улыбки отвечал Онни. «И кто же твоя вторая мама, Онни?» — задиристо осведомился Эгин, которому скучно было стоять вот так и наблюдать за тем, как его друг, которого он полагал мёртвым из которым вместе выпил не одну бочку Гартелла за годы службы в своде, игнорирует его, уткнувшись в письмо, ну, важное письмо, ну, в письмо от Гнорра, но всего лишь в письмо, в задрипанный клочок бумаги, место которому в гальюне венца небес. Однако он, не похоже, полагал иначе. Он окончил чтение, сложил письмо в четверо и поднял на Эгина усталый, печальный взгляд. «Моя вторая мама – опальный гнор Лак Хакуалара. Он полагает, что я должен зарубить подателя сего письма на месте, не вдаваясь в рассуждения о вторых рождениях и первых смертях». Неудумевающий Эгин пожал плечами. «Это второе рождение?» – привила Онни любовь к таким угрюмым шуточкам. Но ничто в мрачном лице он не, не свидетельствовал о том, что он настроен побалагурить. Если он не шутит, Эгин, как офицер свода, понимал, что должен уже быть мёртв. «Дружба, дружба, и приказы Гнора — это приказы Гнора. Поэтому для тебя самым лучшим будет покинуть этот дом, столицу и варан немедленно». Тогда у тебя будут шансы выжить, да и у меня тоже, потому что я не зарублю тебя на месте, Эйген. Все сказанное было сказано с такой леденящей душу правдивостью, так убедительно и так пронзительно честно, что Эйген отступил к двери. Покинуть Варан, вторая мама, Лакха, шелол его пожри, хороша благодарность за труды, впрочем, какие труды, «Скажи мне, Онни, а, а почему ты, собственно?» — спросил Эген, стоя на крыльце. И тут лицо Онни впервые исказилось неким подобием улыбки. Улыбки висельника, под тяжестью тела которого вовремя лопнула гнилая веревка. Улыбка, похожая на бледный лунный луч, пробивавшийся сквозь грозовые облака. Вспомни последнюю пирушку у Илонафа. Когда мы шли пьяный домой, когда я пророчил дурное всем нам заплетающимся языком, а ты вел меня под руку, помнишь? Помню. Мы расстались у перекрестка, я пошел домой на подкашивающихся ногах, а ты, ты, Эйген, подумал, что хорошо бы проводить меня, а то не ровен час упаду в лужу и просплю там в собственной блевотине до рассвета. «Ведь так?» «Так?» — смутился Эйгин, не понимая, куда клонит Онни. «Так вот, Эйгин, всем, с кем сводила меня судьба с самого детства, всем без исключения, всем было совершенно плевать, захлебнусь я в собственной блевотине одной душной пеннаринской ночью или нет, кроме тебя. А теперь вали отсюда!» «Один, два, три, четыре...» В ступени крыльца сосчитаны, дверь за привратником дома Скорняков захлопнулась. Осталось увидеть Авель и умереть. Онни с остановившимся мутным взглядом простоял по ту сторону закрытой двери еще несколько минут, пока Эйген не исчез из поля видимости смотрового окошка. Точная формулировка приказа Гнора, составленная все той же тайнописью, не давала ему покоя незамедлительно умертвить подателя сего письма в присутствии Авель и Стамай. Именно так Гнор советовал своему верному псу Онни. Он бы еще пожелал умертвить его в присутствии Совета Шестидесяти Сиятельного Князя, а почему бы и нет? Онни не закусил губу и отправился вверх потому что и других более понятных и выполнимых указаний в письме Гнора содержалось хоть отбавляй. Он не было суждено погибнуть через несколько коротких колоколов. Смерть избавила его от наказания за невыполнение рокового приказа Гнора.